Глава 23 Голова болела просто невыносимо. Боль прорывалась в темноту и небытие, рвала на части, вырывала Леру из их мягкого кокона, стучалась набатным звоном в виски, подкатывала к горлу волнами тошноты. Эту боль смягчала лишь прохладное прикосновение к Лериному лбу и шершавое, чуть горячее прикосновение к щекам. Она со стоном открыла глаза. С возвращением Донеслось откуда-то издалека. Она попыталась сесть, но на ее плечи мягко и решительно легли чьи-то руки, прижали, не позволяя пошевелиться. «Не так быстро, Валерия. Сначала приди в себя». В поле зрения появилось какое-то светлое и размытое пятно. Лера моргнула. Пятно превратилось в мужское лицо. «Только не кричи. Все хорошо, ты в безопасности», сказал чуть хрипловатый и смутно знакомый голос а ноздри защекотал слабый запах вишневого табака. «Горыныч, наша девочка очнулась!» «Точно ли очнулась?» «Потому что не было в ее окружении никаких Горынычей и никаких мужиков с крепкими руками и вишнево-дымным дыханием. Потому что рассчитывать она могла только на себя. Потому что ее родители мертвы». Лера не закричала. Она закрыла глаза и тихонечко пощенячьи заскулила. На ее лоб тут же легла прохладная ладонь, а щеку кто-то лизнул шершавым горячим языком. «Все, нельзя лежать вот так беспомощной куклой. Нельзя прятаться от жизни или от того, во что превратилась ее жизнь. Нужно, наконец, посмотреть правде в глаза». И Лера посмотрела. Ее мир снова изменился. Не было больше ни сада с эльфийскими огоньками, ни битого стекла на каменных дорожках. Не было влажной ночной прохлады. Воздух был сух, свеж и пах вишневым табаком. Лера лежала на диване в какой-то незнакомой комнате, стены которой были обиты вагонкой, а на окнах висели шторы из плотной, совершенно не пропускающей свет ткани. Рядом в кресле сидел мужчина. Тот самый мужчина, который сначала подвез ее от гремучего ручья в город, а потом... а потом снес лопатой голову ее отцу. Тут же, положив передние лапы на диван, сидел огромный призрачный пес с черепом вместо головы, с красными огоньками в черных провалах глазниц. Пса она не боялась, а вот мужчину. «Постарайся себя контролировать», — сказал он мягко и строго одновременно. «Это съемный дом. Не хотелось бы разбираться с хозяйкой из-за разбитых окон». «Ты убил моего отца!» Лера хотела выкрикнуть это обвинение прямо ему в лицо, но получилось только прохрипеть. Горло болело, хотелось пить. «То существо больше не было твоим отцом, Лера». «Вспомни, проанализируй». Она вспомнила и проанализировала. На это ей хватило всего нескольких секунд. Мужик с табачно-вишневым дыханием был прав. Если бы не он, с ней случилось бы то же самое, что и с ее мамой. «Кто ты?» — спросила Лера и, превозмогая головную боль, села на диване. «Кто вы все, черт побери, такие?» «Мы твои друзья, Лера. Тебе пока сложно в это поверить, но мы в самом деле твои друзья». Ей было сложно поверить, тут он оказался прав, но кто бы знал, как хотелось. «Где я?» «Это дачный поселок. Я снял здесь дом. Здесь ты в полной безопасности». «Хватит говорить мне про безопасность!» — снова прохрипела она. «Мой отец превратился в чудовище. Моя мама убита. За мной по пятам ходит какой-то костяной урод, а ты говоришь, что я в безопасности?» Призрачный пес попятился. Огоньки в черных глазницах обиженно замерцали, и сама не понимая, что делает, Лера обхватила его замочную шею, шепнула. «Прости, Цербер, я не хотела тебя обидеть». Она одновременно чувствовала и не чувствовала его под своими ладонями, словно пыталась обнять и удержать жаркий степной ветер на доли секунды обретший форму и плоть. Ощущения были странными, пугающими и успокаивающими одновременно. А Цербер, ее призрачный пес, мигнул ей трижды, И это точно что-то значило. Она просто забыла, что именно. «Прости». Она еще раз провела ладонью по собачьему черепу. «Простишь». Красные огоньки вспыхнули всего один раз, и это точно означало «да». Так ей когда-то объяснял Мирон, парень из ее коматозных грез. «Его я помню». Лера перевела взгляд с Цербера на мужчину. «Вас тоже». Она снова перешла на «вы». «Это было неуважительное «вы». Это было вы, которая максимально дистанцировала ее от этого странного человека. «Кто вы такой?» «Меня зовут Григорий. Я...» Он на мгновение задумался, а потом продолжил. «Я дальний родственник одного твоего знакомого». «Какого знакомого?» «Мирона». «Мирона?» А у парня из ее коматозных грез, оказывается, еще и родственнички есть. Классные такие родственнички. С лопатами. В виски снова вгрызлась боль. Она вгрызалась, расчищала дорогу воспоминаниям и ужасу. «Мне нужно идти». Лера встала, голова тут же закружилась. Григорий не попытался ее ни удержать, ни поддержать. Вместо этого он спросил. «Куда?» «Туда, обратно. Там мои родители». «Ты им уже ничем не поможешь». Он говорил мягким, очень приятным и очень убедительным голосом. На кого-то другого этот голос непременно бы подействовал, но не на нее. Я вызову полицию или скорую». В душе вдруг зародилась совершенно беспомощная, совершенно иррациональная надежда. «Может быть, я плохо посмотрела? Может быть, моя мама все еще жива?» «Они все мертвы, Лера. Им не нужна скорая, им не поможет полиция». Она ничего не слышала, она рвалась обратно. Ей было важно убедиться, сверить свои страшные воспоминания с фактами. Ей было важно делать хоть что-нибудь. «Валерия!» Сказал Григорий таким тоном, что она замерла, застыла под его взглядом. «Тебе не нужно туда. Более того, тебе опасно попадаться на глаза полиции». «Почему? Почему не нужно и почему опасно?» Григорий вздохнул, а потом сказал с непонятной досадой. «Потому что нет ничего хуже инициативного дурака. Информированного инициативного дурака». Поправил он сам себя и придвинул к дивану журнальный столик, на котором стоял включенный ноутбук с каким-то открытым и поставленным на паузу видео. «Посмотри это, Валерия!» «Посмотри, а я сварю нам с тобой кофе. Ты же хочешь кофе?» Неожиданно выяснилось, что она хочет кофе. Даже в таких страшных обстоятельствах все равно хочет. Лера молча кивнула, молча села на диван и коснулась тачпада, запуская видеоролик. Это был YouTube-канал «На крыльях ночи». Автор канала оставался вне поля зрения. Лера могла слышать лишь его неприятный с пришепетыванием голос. «Ну вот, мои дорогие подписчики, вы хотели сенсации? Вы получите сенсацию! Я, Карп Черный, буквально час назад получил анонимное сообщение о совершенном преступлении, о кровавом и страшном преступлении!» Шепелявый голос сделался восторженным. Леру замутило, потому что теперь она не только слышала, но и видела. Карп Черный, кем бы он ни был, подходил к дому ее родителей, подсвечивая себе путь фонариком. Камера металась из стороны в сторону, вызывая приступы головокружения. Похоже, оператором Карп Черный был таким же плохим, как и диктором. В кадре показалась полная, покрытая рыжими волосками рука, толкнула калитку. Калитка беззвучно поддалась. А дальше был мамин эльфийский сад с меняющими свой цвет эльфийскими фонариками, а дальше на дорожке будет тело. «Слышите?» — спросил Карп Чёрный приглушённым шёпотом. «Видите?» Камера устремилась вниз, высвечивая на дорожке осколки битого стекла. «Определённо здесь что-то произошло, и мы с вами прямо сейчас выясним, что именно. Напоминаю, с вами я, журналист и расследователь Карп Чёрный. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, делайте репост этого видео». Лера обхватила себя за плечи, её бил озноб. «Ну что же, рискуя собственной жизнью, я, карп черный, иду по следам преступника к месту преступления!» Он шел к дому по усыпанной битым стеклом дорожке, по той самой дорожке, на которой очень скоро увидит обезглавленное тело. Лера перестала дышать, уставилась в экран. Тела не было. Она точно помнила то место. Она точно помнила, где стояло существо, некогда бывшее ее отцом. Дорожка была пуста. В комнату вошел Григорий, поставил поднос двумя чашками кофе на столик рядом с ноутбуком, сказал, не глядя на экран. «Я не убирал тело. Не успел. Нужно было сначала отвезти тебя в безопасное место». Лера молча кивнула, снова уставилась в экран. Невидимый карп черный уже проскользнул в дом и напряженно сопя принялся подниматься вверх по лестнице. На площадке второго этажа он замер перед открытой дверью спальни сказал Карп Чёрный зловещим шёпотом. «Чё за вонь?» Он шумно по-звериному втянул в себя воздух. «Господа, мы приближаемся к разгадке». Сейчас он подойдёт к гардеробной и увидит несчастного растерзанного Ронни. Не подошёл. Направился к ванной комнате, из-под двери которой пробивался жёсткий электрический свет. Деликатно постучал. Было что-то дикое в этом вежливом стуке. Лера зажмурилась и пропустила тот момент, когда карп черный вошел в ванную. «О, Боже!» — услышала она его испуганный, теперь уже по-настоящему испуганный вскрик. «Вы это видите?» — Лера открыла глаза. Она не хотела видеть, но жестокий и безмозглый карп черный все равно навел камеру на ванну. Он, этот урод, показал все — и ее мертвую маму, и воду цвета шаронской розы, и жуткую рану на маминой белоснежной шее. «Вы видите?» — прохрипел он. Камера отъехала и качнулась. Послышался стук. Карп черный чертыхнулся, налетев на дверной косяк, а потом начал медленно пятиться. Его дыхание сделалось шумным и одышливым, а картинка на экране заметалась из стороны в сторону, когда он стремительный слоновьей поступью сбегал вниз по лестнице, выбегал из дома, мчался по припорошенной битым стеклом дорожке прочь от дома, прочь от ванны с водой цвета шаронской розы, Он бежал, а картинка металась из стороны в сторону, и Лере казалось, что она смотрит какой-то низкобюджетный ужастик. Вот только это был не ужастик. Это было реальное, а не постановочное видео. Подтверждением реальности стал громкий закадровый крик. «Эй! Эй, мужик, ты что здесь делаешь?» Голос был Лере знаком. Этот голос принадлежал Игорьку. Игорек приехал к ней на помощь, но вместо нее нашел вот этого ютуб-мародера «Грязного стервятника». «Ноги! Ноги! Ноги!» Бубнил Карп Чёрный, протискиваясь в калитку и по бизоне, не разбирая дороги, ломясь сквозь густой подлесок прочь от дома. Он бежал так, наверное, несколько минут. В объектив камеры попадали то его грязные кроссовки, то лесная тропинка, то тёмные силуэты деревьев, то клочок подсвеченного жёлтой луной неба. Это был стрим. Шоу в прямом эфире. Мародёр и стервятник Карп Чёрный продолжал фиксировать своё позорное бегство с места преступления. Наконец он остановился. Камера перестала метаться и уставилась на темную громаду какого-то придорожного куста. «Вы видели? Вы слышали?» — спросил он, задыхаясь. «Он все еще там, в доме. Это чудовище. Это порождение тьмы. Но так и мы не останемся в стороне. Прямо сейчас, прямо на ваших глазах вершится история. Я звоню в полицию. Никому не уйти от правосудия. Никому!» Экран погас, но через пару секунд видео возобновилось. «Я кое-что забыл», — сказал Карп Чёрный зловещим шёпотом. «Меня попросили передать послание. Сейчас, сейчас». Что-то зашелестело, наверное, разворачиваемый лист бумаги, а потом он снова заговорил всё тем же зловещим шёпотом. Мертворожденное дитя, не надо прятаться. Не проти все судьбе и зову крови. Твоя настоящая семья ждёт тебя в твоём родовом гнезде». Экран погас на сей раз уже окончательно. Дрожащей рукой Лера потянулась к чашке с кофе. «Кто это?» — спросила она, тупо пялись в чёрный экран. «Что это вообще такое?» «Это местный журналист и блогер Карп Чёрный. Надо полагать, охотник за сенсациями». «Откуда у вас это видео?» Лера перевела взгляд на Григория. «Я подписан на его канал». Он осторожно присел рядом. «Зачем?» — спросила Лера. «Зачем вам местный журналист и охотник за сенсациями?» «Представителей прессы, любой прессы, лучше держать на виду». Григорий пожал плечами. «Иногда в их руках оказывается очень ценная информация. Как ни странно, этот никчемный человек однажды уже доказал свою полезность». «Как?» Лера отхлебнула горячий и крепкий кофе. «Благодаря его блогу я нашел тебя». Он ведет что-то вроде криминальной колонки, в которой, помимо всего прочего, рассказывает о пропавших людях. Например, о незнакомке, которая чудом выжила после страшной аварии в гремучей лощине. «Меня нужно было искать? Кому я вообще нужна?» — спросила Лера и потерла виски. «Ты даже представить себе не можешь, Валерия, насколько ты важна. Вам? Мне в том числе. Кому было адресовано то послание? Мертворожденное дитя... «Что это вообще такое?» «Это ты, Валерия. Я почти уверен, что послание адресовано именно тебе. И я абсолютно уверен, что таинственный информатор Карпа Черного — человек, убивший твоих родителей и охотящийся на тебя». «Почему мертворожденная?» Лера мысленно ужаснулась тому спокойствию, с которым восприняла информацию об охотящемся на нее убийце. Ее душа словно подернулась ледяной коркой, отсекающей любые сильные эмоции. Наверное, любопытство не считалось сильной эмоцией, раз прошло сквозь этот невидимый фильтр. «Это старая история. Когда-нибудь я тебе ее расскажу». «Он убил их из-за меня». Ледяная корка треснула, острые осколки впились в сердце, стало больно дышать. «Этот человек охотился на меня, поэтому пришел к моим родителям». Он хотел, чтобы они рассказали, где меня найти, а они не рассказали, и он их убил. Лера вскочила на ноги, нечаянно смахнув со стола чашку с недопитым кофе. Григорий ловко поймал ее на лету, поставил на место. И с той же ловкостью поймал Леру за руку. Притянул к себе, посмотрел в глаза, сказал мягко и одновременно строго. «Послушай меня, девочка, просто послушай. От того существа, которое тебя ищет, невозможно ничего утаить. Поверь мне». «Ему не нужно даже задавать вопросы. Ему достаточно просто заглянуть в глаза, чтобы узнать правду». И он заглянул в глаза твоим родителям. Сначала отцу, потом матери. И не узнал ровным счетом ничего. Знаешь почему?» Лера молча покачала головой. «Потому что они сами не знали, где ты». «Этого не может быть! Они знали! Это они положили меня в тот реабилитационный центр?» «Нет, это были не они». «Никто из твоих близких не знал ни что с тобой случилось, ни где ты была все это время». «Тогда кто?» «Мирон. В реабилитационный центр тебя пристроил Мирон». «Парень из моих коматозных грез?» Лера горько усмехнулась. «То есть он реальный персонаж?» «Реальный не придумаешь». Григорий улыбнулся, а Лера вдруг вспомнила, что видела Мирона не только во сне. Парень с палкой, тот самый, с которым она едва не столкнулась во время своего побега из гремучего ручья. «Он садовник?» Спросила она, и вопросом своим, кажется, изрядно повеселила Григория. «Почему садовник?» «Мирон врач, анестезиолог-реабилитолог. Кстати, именно ему ты обязана своим спасением. Ему и еще нескольким не менее прекрасным людям. Надеюсь, вы скоро познакомитесь». Лера ничего не ответила, вместо этого она сказала. «Он ошибся». Этот карп черный ошибся. Тот человек, которого он принял за убийцу, это Игорек, мой дядя. Она встрепенулась, посмотрела на Григория с мольбой. «У вас же есть телефон. Позвольте мне позвонить». «Кому?» «Игорьку. Он приехал по моей просьбе. Это я ему рассказала, что случилось. Вдруг он тоже в опасности из-за меня». «Тебе не нужно никому звонить», — сказал Григорий. «Почему?» Лери хотелось кричать, но, кажется, на крик не осталось сил. Во-первых, твой дядя сейчас в безопасности. А во-вторых? А во-вторых, ты сама в опасности. Ну да, конечно, за мной охотится страшный человек. Не только поэтому. Теперь за тобой охотится еще и полиция. За мной? Почему за мной? Зачем? Тебя объявили в розыск, Валерия. На данном этапе ты главное подозреваемая в убийстве. Я убила своих собственных родителей? Что вы несете? Успокойся сказал Григорий мягко. «Успокойся и просто выслушай то, что я тебе скажу. Прояви терпение и благоразумие. Хорошо?» Она была не готова ни к терпению, ни к благоразумию, но все равно молча кивнула. «Насколько я знаю, у тебя весьма специфический бэкграунд». Григорий закурил одну из своих вишневых сигарет. «Реабилитационные центры для наркоманов, клиники для психически нестабильных людей. Ты была проблемным ребенком, Валерия». Он взмахнул рукой, предупреждая все ее возражения. «Хорошо, скажем так, ты считалась проблемным ребенком. Наркомания, склонность к депрессиям и побегам из дома. Кто знал о твоих сложных отношениях с родителями?» «Они стали налаживаться». Лера бесила, пустилась обратно на диван, мельком, самым краешком сознания отмечая, что Цербер куда-то исчез. «Наши отношения стали налаживаться. Я была чиста несколько лет». «Никаких приступов, никаких срывов. Родители даже приезжали ко мне в гости в мой дом. Я купила себе дом, понимаете? У нас все было хорошо». «Когда ты в очередной раз пропала...» — начал было Григорий. «В какой очередной раз?» — закричала она. «В тот раз, когда я попала в аварию, в которой мне почти отшибло мозги, тогда, по-вашему, испортились наши отношения?» «Твой отец был уверен, что ты снова куда-то сбежала», — сказал Григорий. «Откуда вам это знать? Что вы вообще про нас знаете?» Я умею задавать вопросы так, чтобы получать на них максимально точные ответы. Я разговаривал с сотрудниками фирмы твоего отца. Ты пропала почти месяц назад, и твое внезапное исчезновение очень расстроило и разозлило твоего отца. Он планировал дать тебе какой-то заказ. «Он дал мне этот заказ, и я его почти закончила, когда выяснилось, что...» Лера замолчала, зажмурилась, чтобы удержать вспыхнувшие яркой молнией воспоминания. Для таких воспоминаний нужна полная сосредоточенность и железная выдержка. Отец даже не удосужился сказать ей это в глаза, просто прислал сообщение. Там было много обидного в этом сообщении, много обидного и несправедливого, но суть сводилась к одному — она бездарность и никчемность. Ее жалкие потуги быть полезной нужны только ее бедной матери, а больше не нужны никому. Ее работа не стоит ровным счетом ничего, она в очередной раз не оправдала оказанное ей доверие. И все это буквально на пороге утверждения ее проекта, ее во всех смыслах хорошего, продуманного и перспективного проекта. И все это ударом под дых в тот самый момент, когда не ждешь, когда доверился и поверил, что еще можно все наладить, хоть как-нибудь». Сообщение отца застало Леру в небольшом придорожном кафе. Она заехала туда передохнуть, залить полный бак бензина, выпить чашку кофе, обдумать планы на жизнь. Сообщение отца погнало ее из придорожного кафе в придорожный бар. Шумный, дымный, пьяный. Она не хотела напиться – Она хотела доказать отцу и самой себе, что может выстоять, не сломаться даже тогда, когда больно, а кругом соблазны. И ведь выстояла, кажется. Всего один бокал безалкогольного мохито. Лера точно помнила, что безалкогольного. Помнила забитую татуировками мужскую руку, протягивающую ей запотевший бокал. Помнила терпкий немного странный вкус мохито. А потом не помнила ничего. Совсем-совсем ничего. «Твой отец сказал своему бизнес-партнеру, что устал», — долетел до нее голос Григория. «Устал от твоей нестабильности и твоей ненадежности». «Да, я очень утомительная личность», — Лера потерла виски руками. Новорожденное воспоминание цеплялось за мозг острыми коготками, не желало исчезать. «Теперь оно с нею навеки. Это убийственное воспоминание о том, как она разочаровала своего отца» но твоя мама продолжала надеяться, что ты вернёшься. Тайком от твоего отца она даже наняла частного детектива, чтобы он тебя нашёл. Но он меня не нашёл. Он тебя нашёл, Валерия. Но позволь, я продолжу. Лера молча кивнула. Ей не хотелось продолжений и разоблачений. Ей вполне хватало того, что она уже знала. Ей хватит этого до конца её дней. Нестабильная, эксцентричная с суицидальными и паранояльными наклонностями, зависимая от наркотических препаратов, склонная к бродяжничеству и асоциальному поведению. «Вы хотите сказать, что все это я?» Лера усмехнулась. «Я хочу сказать, что именно такой тебя видела общество. Твоя ли была в том заслуга или не только твоя, с этим еще предстоит разобраться». «Я не такая», — сказала Лера шепотом, а потом расхохоталась и продолжила. «Я не такая! Я жду трамвая!» Еще немного, и смех ее перешел бы в рыдание, но душевных сил неожиданно хватило на то, чтобы взять себя в руки и замолчать. «Ты не такая!» — сказал Григорий с абсолютной уверенностью в голосе, и за эту уверенность Лера была готова его расцеловать, но вместо этого лишь крепче сжала кулаки. «Но посмотри на ситуацию глазами стороннего наблюдателя». «Следователя?» «Пусть даже следователя». У тебя случился конфликт с родителями, после которого ты исчезла, а потом объявилась в их загородном доме. Долера начала доходить. Ситуация была дикая и абсурдная, но покажется ли она такой стороннему наблюдателю? Обиженная, психически нестабильная дочь явилась к родителям, например, за деньгами для очередной дозы или просто по зову больной души. Родители ей отказали, и она взялась за нож. В доме ее отпечатки. Она писала маме в мессенджеры, она звонила с мобильного телефона своему дяде. «Я позвонила сама. Я сама позвонила Игорю, чтобы рассказать, что случилось, чтобы попросить помощи». И он приехал. И не нашел меня, зато нашел тела. Лера замолчала, часто-часто задышала открытым ртом, прогоняя паническую атаку. Зеркало, висящее на стене напротив, пошло сетью мелких трещин. «Спокойно». На ее плечо легла тяжелая ладонь, и Лера сжала кулаки до крови, вгоняя ногти в кожу, успокаивая поднимающуюся откуда-то из темных глубин души волну. «Представь холодный ручей. Шагни в него». И представила, и шагнула, и стояла в растерянности, наблюдая, как вскипает вокруг нее ледяная вода. Стало легче, отпустила. «Молодец», — сказал Григорий и убрал руку с ее плеча. «Ну, допустим». Прохрипела Лера, одновременно пытаясь и дышать, и говорить. Допустим, что я убила свою маму. А отец, посмотрите на меня, способная одним ударом отрубить человеку голову. Ей снова потребовалось мысленно шагнуть в ручей, чтобы взять себя в руки. Ничего, она научится. Одним ударом сделать такое сложно даже физически крепкому, но неподготовленному мужчине. А вы подготовлены? Лера уставилась на него. У нее уже почти получалось одновременно стоять по колено в студеной воде и смотреть. «Для вас это обычное дело? Отрубать головы людям?» «Твой отец больше не был человеком, Валерия». Она верила, она понимала, каким стал перед смертью ее отец. Не было в том существе ничего человеческого. «Тогда кто он?» Лера помолчала и добавила. «И кто вы?» Еще немного помолчала и снова добавила. «И кто я?» «Твой отец стал упырем, нежитью». Голос Григория звучал тихо и буднично. Так буднично, что Лера как-то сразу ему поверила. Или она верила не ему, а своим собственным воспоминаниям. «А вы?» «И я, в некотором смысле». «Упырь?» И снова она почти не удивилась. Наверное, закончился лимит удивлений. «Как Дракула?» «В летучую мышь не превращаюсь, а в остальном аналогия вполне уместна». «Вы не похожи на...» Лера осеклась. «На то существо». «Потому что я другое существо. У меня есть душа и воля. Ум, честь и совесть», — усмехнулась Лера. «Можно и так сказать». Он тоже едва заметно улыбнулся. «А я в таком случае ведьма, да?» «В таком случае, да. Но откуда ты знаешь?» «Кажется, ей тоже удалось его удивить». «Мне рассказал Мирон, парень из моих коматозных грез. Кстати, кто в нашем раскладе он?» «Добрый волшебник? Прекрасный вампир Эдвард или принц на белом коне? Врач-анестезиолог?» «Просто врач? Только и всего?» Григорий молча кивнул. «Но по чужим снам он шастает ловко. Это его маленькая способность. Но меня радует твое здравомыслие и твой самоконтроль. Признаюсь, я ожидал худшего. Просто я все еще в шоке. Григорию хотелось говорить правду, и вообще он был бы душкой, если бы не был вампиром. «Но давайте продолжим, да?» Григорий кивнул. «Если предположить, что я тело с катушек и убила свою маму, то я все равно никак не могла бы убить своего отца. Физически не могла бы. И я плохо помню то, что случилось, но эти клыки, эти когти...» Леру передернула. «Как думаете, полиция примет это за норму?» «На видео не было тела», — пробормотал Григория, потом, зажав сигарету крепкими белоснежными зубами, сказал. Валерия, побудь здесь. Мне нужно кое-кому позвонить.